Келлоган повернулся к двери между мирами, как только покинул почту. Обычно так не получалось. Дверь ушла бы ему за спину, но она, похоже, знала, когда он хочет пройти сквозь нее. И в этом случае осталась на месте, когда он поворачивался к ней лицом. Как только он вступил в пещеру, в уши ударила мелодия колокольцев, блокируя способность мысли. Из темных глубин закричал отец. — Видишь, Тони? Ты... Ты ушел. Ты позволил этому милому мальчику покончить с собой. Его душа навеки останется в чистилище. И это все твоя вина. Он метнулся к выходу из пещеры, зажав подмышкой номер «Пресс герольд купленный в магазине Ист Стоунема. Успел заметить, почему крышка ящика не захлопнулась, оставив его в пыстона мештатмен в 1977 году. Из-под крышки торчала толстая книга. Увидел калыга на название: четыре коротких романа о шелке Холмса. А потом выскочил в солнечный свет. Поначалу увидел только валун на тропе, ведущей к пещере, и с ужасом подумал, что мать сказала правду. Потом посмотрел налево. Эдди стоял в десяти футах, в конце узкой тропы, обрывающейся пропастью. Подол его вытащенной из джинсов рубашки трепала о рукоятку большого револьвера Роланда. Обычно резкое, где-то похожее на лисью мордочку лицо, теперь выглядело одутловатым, напрочь лишенным каких-то эмоций. Взглядом он напоминал боксера, отправленного в нокаут. Ветер отбросил волосы за уши. Он качнулся вперед, Потом рот чуть затвердел, взгляд стал более осмысленным. Он ухватился за выступ скалы и подался назад. «Он борется», — подумал Келлоган. «Я уверен, борется изо всех сил, но проигрывает». Крик точно отправил бы Эдди в пропасть. Об этом священника предупреждала интуиция стрелка, наиболее обостренная в момент кризиса. И вместо того, чтобы крикнуть, он побежал по тропе и ухватился рукой за подол рубашки в тот самый момент, когда Эдди снова качнула вперед. Только на этот раз он убрал руку со скального выступа и прикрыл ею глаза, словно говоря «Прощай, жестокий мир». Если бы рубашка порвалась, Эдди Дин, несомненно, выбыл бы из большой игры К. Но, возможно, материя, из которой шили рубашки в калий Бринстерджес, Во всяком случае, шили ту, что носил Эдди. Служила к Так или иначе, но рубашка не порвалась, когда Келоган потянул подол на себя со всей его недюжиной, обретенной во время многолетних странствий силой. Не просто потянул, дернул, а потом сжал в объятиях молодого человека уже после того, как его голова стукнулась о скальный выступ, за который тот совсем недавно держался рукой. Ресницы Эдди дрогнули. Он посмотрел на Келлогана, как на совершенного незнакомца. А потом пробормотал что-то вроде... Он речел гудеть. Келлоган, держа Эдди за плечи, крепко его тряхнул. Что? Я тебя не понимаю. Он не хотел понимать. Но ему требовалось установить контакт, необходимый для того, чтобы вывести парня из состояния, в который его загнал этот жуткий шар, что лежал в ящике. Я... Тебя не понимаю На этот раз ответные слова прозвучали четче Он говорит, я могу долететь до башни Ты должен меня отпустить Я хочу лететь к башне Ты не можешь летать, Эдди Уверенности в том, что до парня дошел смысл сказанного им не было Поэтому священник наклонился, пристально глядя Эдди в глаза Он пытался тебя убить «Нет». Начал Эдди, а потом его взгляд стал осмысленным. Его глаза, находящиеся в каком-то дюйме от глаз священника, широко раскрылись. «Да». Калаган выпрямился, не убирая рук с плеч Эдди. «Ты оклемался?» «Да, пожалуй. Я держался, отец. Клянусь, держался. То есть колокольца доставали меня, но в принципе все было хорошо. Я даже взял книгу и начал читать». «Господи, надеюсь, я не бросил ее в пропасть? Тауэр снимет с меня скальп!» «Нет, не бросил. Ты сунул ее в ящик, и только это нас и спасло. Иначе двери закрылась бы, а ты превратился в клубничный джем на дне пропасти, пролетев каких-то 700 футов». и ты посмотрел вниз и побледнел, как мел. Келлоган потом корил себя за свою прямоту потому что мгновением позже Эдди проблевался на его новые сапоги.